Глава девятнадцатая. Москва. Один из ресторанов гостиницы «Россия». Захаров пришел в ресторан минут на пять раньше, чтобы точно не опоздать на важную встречу с серьезным человеком. Как выяснилось, Межуев, видимо, думал точно так же, потому что уже сидел за столиком, к которому его подвели. — Здравствуйте, Виктор Павлович, — сказал он, вставая и пожимая ему руку. Здравствуйте. Владимир Лазаревич сказал Захаров, после чего они оба сели за столик. Подошедший официант тут же взял у них заказ, после чего немедленно исчез. Естественно, что Захаров появлялся в этом ресторане часто, и он прекрасно знал, с кем сейчас имеет дело. Да, это, конечно, определенный минус для конфиденциальности встреч, которые он проводит. Но, с другой стороны, высочайший уровень сервиса ему гарантирован, а это тоже важно, учитывая, что часто приходится встречаться с достаточно серьезными людьми, и ничего не должно омрачать проходящую встречу. Первые несколько минут поговорили о погоде и немножко о внешней политике. Сразу к намеченной теме разговора переходить нехорошо. Есть же общепринятый этикет, который необходимо соблюдать, когда люди между собой не так хорошо и знакомы. Тем более эти разговоры позволяют прощупать в том числе и настроение собеседника, его настрой на что-то конструктивное. В данном случае, конечно, это было не очень важно. И этой встречи бы не было, если бы у Межуева не было настроено на то, чтобы выручать Павла Ивлева. Но ритуалы важны сами по себе, их необходимо соблюдать ради общего спокойствия. Начнешь нарушать привычное течение встречи, ожидаемое собеседником — И у людей сразу же появятся вопросы — а не запила ли ты, не возникло ли у тебя каких-нибудь проблем с нервами, а то и серьезных неприятностей на работе, что так дергаешься? Наконец, после того, как они обсудили проходные темы и опрокинули по стопарику водочки, можно уже было перейти к основному вопросу. — Так как же мы будем выручать-то нашего Юлива, из тех проблем? что у него возникли после того, как он там набедокурил с этим интервью с Фиделем Кастро?» — спросил Межуев. — Все правильно. Он инициатор этой встречи, значит, по этикету он и первый должен поднимать тот вопрос, который инициировал. — Лучше всего, конечно, бы выйти на громыка изнутри его ведомства, чтобы у Андрея Андреевича не создалось ощущение, что на него давят. «Человек он очень серьезный, и если обидится, то может напрямую к Леониду Ильичу пойти с жалобой, что в его сферу деятельности грубо вмешиваются. А Брежнев может, не разобравшись с деле, сорваться на том, кого мы попросим по этому делу заявливо вступиться, если это давление будет внешним». «Полностью согласен с вами, Виктор Павлович», — кивнул Мижуев. «Примерно так же я и сам рассуждал». Беда только в том, что у меня в Министерстве иностранных дел выше начальника отдела ни одного знакомого не имеется. А сами понимаете, это не тот уровень, с которого можно на серьезный вопрос к министру выходить». «Прекрасно понимаю, Владимир Лазаревич», — улыбнулся Захаров. «К счастью, у меня есть знакомый заместитель министра иностранных дел, но чтобы его задействовать, нам надо придумать, как его правильно мотивировать, чтобы он за это дело вообще взялся». Все же, учитывая строгость и принципиальность Андрея Андреевича, определенные риски для него в этом плане будут. Ну, в плане мотивации я могу пообещать ему внешнюю поддержку, если вдруг дело пойдет не так, как запланировано, тут же сказал Неживыв. Ну и беспристрастное рассмотрение проблем в будущем, если вдруг у него по нашей линии какие-то вопросы возникнут, которые наша организация попытается вовлечь. — Сами понимаете, как честный коммунист, ничего большего в плане мотивации я предложить, собственно говоря, и не могу. — Понимаю. — Конечно, понимаю, Владимир Лазаревич. — сплеснул согласно руками Захаров. — Ничего другого я, естественно, и не имел в виду. — Ну, конечно, — подумал Захаров. — Так он сейчас осознается почти незнакомому человеку, что у него приличные доходы от того, что он покровительствует директору мебельной фабрики, имеется. И конвертик замминистра Толстой передать, скинувшись со мной, никаких проблем не составит. Ну и тем более, если я узнал случайно, что он прикрывает одну мебельную фабрику, то есть все шансы, что на самом деле это далеко не одна фабрика. Раз начав, тяжело остановиться. Хотя если никакой информации о том, что Межуев такими делами занимается, по Москве не идет... — Может быть, ему и хватило силы воли остановиться только на одном предприятии. Подпольный объем продукции там большой у них, кто знает. Может, они выручку с него пополам с директором пилят, вот ему и хватает. Но в любом случае, конечно, на такой встрече со мной он об этом ни слова не скажет. Впрочем, как и я ему ни слова не скажу о своих делах. — Хорошо. Тогда в плане мотивации договоримся следующим образом, Владимир Лазаревич, — сказал Захаров. «Я со своей стороны тоже обеспечу при необходимости всемерную поддержку этому заместителю, если Громыко неправильно воспримет его визит к нему. Если надо будет, то и к Гришину пойду с просьбой. Гришина Громыко уважает». Конечно, Захаров прекрасно знал, что идти Гришину с такой просьбой в данный момент ему точно не стоит. Не такое еще серьезное влияние у него есть на Гришина. Вот после того, как он нанесет к нему визит, и если Гришин одобрит еще две инициативы, что Ивлев придумал, вот после этого уже можно будет определенные вещи такого рода с Гришиной требовать, и это будет им совершенно нормально воспринято. Так что в этом плане он немножко блефовал. Но не скажешь же прямо, что с его стороны мотивация к замминистру будет заключаться главным образом в толстом конверте со старублевками». Дипломат уже давно сидит в Москве, не выезжая за рубеж, а зарплаты московские в меди даже на уровне заместителя министра и близко не стояли рядом с теми, которые есть у посла за рубежом. Зато все это компенсируется возможностью зарабатывать на стороне, как в том случае, о котором они сейчас и говорят. Пожалуй, трех тысяч рублей хватит, чтобы замминистра пошел Громыка по поводу Ивлева. Ну и, конечно, гарантий, что в случае проблем из-за этого за него вступится не только Захаров, но и его хорошие знакомые и покровители. Так что с этой точки зрения вклад Межуева как представителя такой влиятельной структуры, как КПК ЦК КПС, будет неоценим. Основное соглашение было уже достигнуто, а дело не дошло еще даже до горячего. Впрочем, у Захарова была еще одна тема для разговора Владимир Лазаревич. «У вас есть дети или внуки в нежном возрасте?» — спросил он Межуева. Тот был явно задачен таким вопросом. «Я почему спрашиваю?» — поспешно объяснил Захаров, чтобы сгладить неловкость ситуации. «Дело в том, что Павел Ивлев придумал такую интересную вещь, как детские площадки, равных которым не видывали и Великобритания, и США. Возможно, вы слышали о них или даже уже и видели. Несколько десятков по Москве уже установлено». «Да, конечно, видел. Так это, получается, задумка Ивлева?» — с нескрываемым удивлением спросил Мижуев. «Совершенно верно. Эскиз его жена рисовала, и еще одну художницу они подрядили. При этом сам Ивлев благородно отказался от каких-либо процентов за авторское право, передал эти права жене и той самой художнице». «Надо сказать, наш Ивлев открывается для меня с новой стороны», — подняв брови, сказал Мижуев. Удивлен такой его разносторонностью. слово молодец, что повел себя так благородно по отношению к женщинам. — Так вот, в развитии темы, — улыбнулся Захаров, — сами понимаете, именно мы в горкоме занимаемся указанием мест для установки этих новеньких детских площадок. Так что, если у вас в семействе есть дети нужного возраста, площадка рассчитана примерно на возраст от годика до 14 лет, то я могу посодействовать, чтобы такая площадка у вас во дворе пораньше появилась. А если нет, то давайте адрес, и я присмотрю за тем, чтобы она у вас под окном не появилась, потому что, честно говоря, оказался у этой площадки неожиданный побочный эффект. Она настолько хорошая и так привлекательна для детворы, что вся мелочь не только сбегается с окрестных дворов, но и приезжает на автобусах, троллейбусах, И говорят, даже некоторые по выходным и на электричках с родителями из Подмосковья. В Стольный град родни нее наведывается. Так что шум во дворе стоит, конечно же, изрядный. Детвора свое счастье ничем ограничивать не хочет. «Вы знаете, это ценное предложение», — усмехнулся Мижуев. «В этом случае я оставлю вам два адреса, где такая площадка должна быть и где ее точно не должно быть».